Глава шестнадцатая Но совсем ненадолго. Очнулся я от того, что меня кто-то куда-то тащил. На кой черт ему сдалась эта тщерь ящерицы? Он убил малого, он должен умереть. Знакомый глаз Большого был сиплым и натужным. Когда я открыл глаза, то увидел его незащищенную глотку. Именно он тащил меня подобно кулю по земле. То, что я очнулся, увидел идущий рядом дубыня. А ведь я был без верёвок, один удар когтистой лапы, и на меня польётся водопад крови из разорванного горла. Я уже практически ощущал её запах. Эх, ланись, ты и так натворил дел. Бериста сказал доставить тебя к нему и быстро. У нас мало времени, сказал гоблин. Когда большой понял, что его чуть было не вспороли подобно свино, то резко меня бросил и сплюнув, разразился целой порцией ругательств. И я встал. Матчесная части посёлка просто не было. Видимо, я провалялся в беспамятстве больше, чем мне показалось. Дымящиеся развалины домов и взрытая будто от бомбардировки земля, трупы мирян, но главное, здесь всё смердело магией, именно её выброс вышип из меня дух. Тёмная хмарь была разлетета повсюду, от неё трудно было даже дышать. Сгустки тёмной энергии плавали по воздуху, Постепенно роса сосасывались и по спирали уходили вверх. Неужели это всё сотворил тишило? Он, ноблюдок был не один, кратко подтвердил Дубыня. Последний вопрос я, по-видимому, задал вслух. Когда мы подошли к чадящей тьмой полянке вблизи доловья Тага, я понял, почему у нас было мало времени. Бере 100 умирал. По его обнажённой груди медленно расползлось чёрное пятно гнилой плоти. Ещё немного, и оно достигнет сердца. Дыхание старца было сбивчивым, на губах пузырилась кровь, а свет жизни в глазах уже почти потух. "Подойди", прошептал он одними губами. Нерешительно оглянувшись, я склонился над жрецом. Когда я тебя увидел, я не знал, зачем ты здесь. Но теперь, когда я уже чувствую руку Ятага на своём плече, и я вижу твоё предназначение. Над моим богом нависла страшная угроза, тишило каким-то образом сумело взять слишком много его силы, и он выбирает её всё больше и больше. Но Смертным не положено иметь столько могущества. Это плохо закончится для всех нас. Его надо остановить. Эта сбивчивая речь вытянула из умирающего все силы, а я совсем перестал что-то понимать. Он имеет в виду, что это нужно сделать мне? Вижу твоё предназначение, Что за чушь? Скорее умирающий старый жрец видит предсмертные грёзы, хватается за соломинку тогда, когда уже почти утонул. Добыня поможет, насколько это возможно, проскрипел Берестан и замер. Гниль поглотила всю его грудь. Ты что, в это веришь? И я не хотел насмехаться, но сарказм своей волей сам пробился в моём голосе. Я так часто говорил с Берестой в мире снов. Конечно, верю. И если он сказал, что тебе по силам остановить тишину, значит, так-то и быть. Мне бы и уверенность Мы сидели с дубыни на краю разорённой поляны с идолищами, а молодые жрецы в это время заворачивали тело бересты в дерюгу. С востока ощутимо тянуло дымом. Тот догорали разрушенные тишилые дома на окраине Тутового моря. Как выяснилось, Тишило пришёл в сопровождении полусотни славян, часть из которых он самолично обучил жреческой магии после того, как он расправился с Берестой. Эти ублюдки напали на селение, стремясь перебить как можно больше жрецов. Увы, для них миряне это не мальчики для битья. Уже вскорь из-за каждого полесятника в нападавших полетели стрелы, а вскоре подошли и жреческие воины, которые прогнали ублюдков ко всем чертям. И я же всё это время благополучно провалялся в беспамятстве. И это наводило на грустные мысли. Уже больно я оказался впечатлительным к местной магии. Береста считал, что мне под силу как-то совладать с узурпировавшим власть жрецом. Но, по-моему, это все были бредни умирающего. Собственно, об этом я уже в пятый раз дубыне и заявил. Но гоблин был потрясающе уперт. Береста может ошибаться, но я так нет. Если он словами Бересты сказал, что тебе предначертано остановить тишину, значит так оно и есть, и не нам с ним спорить. А я бы мог поспорить, если этот тишило загроба стал столько божьей силы, значит где-то у ятага случился прокол. Мне это не интересно, подытожил я. Я и так из-за вас потерял уйму времени, и если ты не собираешься меня вновь связывать, то уже к вечеру я выступлю в Ладогу. У меня там уймо дел. После такой прямоты Гоблин должен был решиться портить ли со мной отношения окончательно или шиться дорепризрачного шанса на то, что слова бересты исполнятся, или отвалить и этот шанс по иметь. Хотя, конечно, в гробу я видал все эти междоусобные жреческие разборки, но Дубыня неожиданно нашёл и третий вариант. Что ты хочешь за свою помощь? О, как сказать ему, что я хочу, чтобы он и вся его сраная братия просто от меня отстали, но не выйдет ли так, что после этого гоблин решит что коль я 100% не собираюсь заниматься выяснением отношений с Тишилой, то и я сам им ни к чему. И ждёт тогда меня выгребная яма с другой стороны. Хмм. Мне в голову пришла интересная мысль. А не лезели все эти разборки обратить на пользу Рюрику. Ха! Таким макарам я могу убить сразу двух зайцев. Если, конечно, с дюжу. Кое-что я хочу, но не для меня, а для моего ярла. И не от тебя, а от всех, Мириан. Можешь ли ты говорить от имени всех? Это звучало, конечно, по-дурацки, но... Я нет, но имя покойного Бересты, да. Ха, так я и думал. Старый жрец занимал далеко не последнее место в местной иерархии. Всё дело в том, что воины мирян, как и вожди, это чаще всего жрецы того или иного ранга. В обычной жизни они не живут в расписных теремах, как вожди и дружинники иных племён, но как и у них именно воины являются, если говорить по современному, носителями суверенитета и вообще носителями общественной воли. И если в других местах жрецы хотя и уважаемые, но не являются правящей касты. что у мирян из-за сращивания с воинской прослойкой являются. На то и был мой расчет. Я помогу вам, насколько это будет в моих силах, но если дело выгорит, племя мирян пойдет под руку к моему ярлу. Как ты считаешь, достойная ли это плата за отмщение за бересту и устранение угрозы ятагу? Надо было видеть морду Дубыни после такого заявления. Вот чего, чего? А так такой глобальной политики от меня он не ожидал. Интересно. А он вообще в курсе, кого они с гроба стали? Гоблин долго глядел на меня жёлтыми глазами, пытаясь понять, это я так решила от него отделаться или то реальное предложение. И не найдя подвоха, наконец сказал: Я тебя понял, ты получишь ответ завтра. На том и разошлись. Весь следующий день я помогал таскать трупы и разбирать завалы. Не знаю, что случилось промеж Берестою и Тишилой между временем, когда Игнатий передал мне их разговоры временем, когда славянский жрец залил здесь всё своей магией, но разборка получилась знатной. или вернее по буищим междоусобные войны жрецов это последнее в чём я хотел участвовать но по-видимому придётся немногие из славен истово поклоняются богу нашему ятагу говорил дубыня когда вечером уставшие мы сидели на краю деревеньки и отведывали грубую кашу из деревянных мисок Потом Береста сильно удивился, когда десяток зим тому назад в Акоте появился паренёк движимый столь ярой верой, что она уже почти сожгла его. Береста принял его и на долгий год поселил в скиту за заарневой горой, и ежедневно носил ему пищу, долечил да не окрепшую ещё душу, что сильно пострадала от прямого сонашения с Ятагом. Время шло, и паренек превратился в молодого мужа, и хотя огонь веры стараниями Бересты уже не угрожал спалить его дотла, она все равно была неистова и фанатична, и настал день, когда он испросил разрешение покинуть окот и понести вести о Бьеттаге в дальние края. Конечно, Береста отпустил его, никто ведь не ведал, во что это обернется. Тишило долго скитался по дальним краям, но пару лет назад вновь объявился здесь. Казалось, он разочаровался в вере, но перестав вновь рожок в нём тёмный огонь Якага, и как мне думается зря. Вскоре мы узнали, что он объявился при князе Буревое, а дальше дальше всё привело вот к этому. Чёрт подери! Но зачем он это сделал? Видишь ли, боги не любят, когда смертные получают много силы. Смертные зависят от них, но и они зависят от смертных. И чем больше тешила благодаря неистовой вере получает силы от Ятага, тем слабее Ятак контролирует собственную мощь и собственные помыслы. Какое-то время назад я так явился к Бересте и приказал уничтожить Тишилу. Береста по старой памяти пытался уговорить Славена сойти с выбранного пути, но когда он отказался, применил всю дарованную ему божественную мощь, но... Этого оказалось мало. Черт подери, получается, Тишила оборонялся... Но зачем тогда припёрся с полусотни и славян, знал, ради чего его вызвал старый наставник? «Твою мать! Но вообще фигня какая-то! Как смертный может стать сильнее бога? И я уже даже принял как данность, что здесь боги вполне себе реальны, но рассказанная Дубыни не лезла ни в какие ворота». Я со злостью взглянул на большой сруб, в котором сейчас готовили тело Берестык к погребению, и хотел было, как следует его обматерить, но тут же оборвал сам себя. Не хотелось сквернословить в адрес покойника, тем более такого, что водил шашни с богами. Мария наструк гжисти и другие приняли твоё условие. Вдруг резко сменил тему гоблин. Честно говоря, за всеми сегодняшними трудами, я даже как-то и подзабыл о вчерашнем разговоре, когда эта дубыня успел с ними все обсудить. Впрочем, вполне может быть, что вышеперечисленные на большие мирян весь день крутились близ меня. Одинаково грязные балахоны не позволяли отличить влиятельного жреца от последнего бомжа. Все они были одинаково грязны и отвратительно смердили немытым телом. "Хорошо", пожал я плечами, "и есть какие-то соображения, как это сделать?" Гоблин посмотрел на меня как на младенца. "Найти и убить силу, что в тебе заключена, превозможет тишину, и я так вновь обретёт контроль над собственными помыслами". "М-м, да. но ну, очень обтекаемо. Найти бы ещё эту силу, а то пока что у меня такое ощущение, что меня выдувает из тела асы любой ветерок. Но обо всём этом говорить Дубы не я, конечно, не стал, а ложась, был вполне доволен заключённой сделкой. Она казалась беспроигрышной. Найду способ завалить Тишилу, Рюрик получит племя Мирян под свою руку. Ну, а не найду, так вернусь к статус-кво. Не шмогла так не шмогла, как говорится. Едва солнце село, селение накрыло тишина. В отличие от Ладоги, ночью здесь спали все. К утру на похороны Бересты подтянулась уйма народа. Множество облачённых в грязные балахоны жрецов окружили домик, где он лежал, воздели руки к небу, и вдруг он запылал. Да так ярко, что мне пришлось прикрыть глаза рукой, хотя я даже не знаю, от чего больше, от цвета или от вдруг сконцентрировавшейся магии. Магия ятага не была доброй или злой. Но она определенно была темной, хотя этот бог и вел души к свету новой жизни, он вплотную касался смерти. Тяжелая и вязкая, сегодня она не казалась мне опасной, скорее это была грустная тень. Я так бережно принял своего последователя в объятия и укрыл темным покрывалом, забирая его душу в иные измерения, чтобы... Как я надеялся привести её к новой жизни. Старый жрец показался мне неплохим мужиком. Окружающие громко и радостно закричали, вознося хвалу Ятагу, благодаря бога за то, что он принял одного из них под свою руку. Интересно, что сожжение удостоился только лишь Переста. Что подтвердило мою догадку о том, что он являлся далеко не последней фигурой в иерархии Мирян, которая, кстати, до сих пор оставалась для меня загадкой. Остальных же и жрицовы, обычные жители туттова моря похоронили в лесу, рандомно разбросав могилки под ли высоких сосен. И я не сразу даже и понял, что при погребении посвящают их не Ятагу, а Удуну. Куи, как говорится, рождал души орков из земной тверди. Сколько я ни пытался, но так и не смог прочувствовать магию. Хотя жрецы весь день водили хороводы и распевали осанны и атагу и удугу, то ли ее в этом всем действии действительно не было, то ли утренняя вспышка порядком перегрузила магические рецепторы. К вечеру я уже еле держался на ногах. Я бы, конечно, положил бы с прибором на все эти похоронные дела, но Дубыня безоперационно заявил, что так как Берестан назвал меня гостем, в глазах Мирян я теперь являлся крайне уважаемым гражданином, и отсутствие такового на сих мероприятиях будет принято за жесточайшее оскорбление. Странно. Но за эти дни я ни разу не пересекался с Игнатием. Куда же пропал колобкообразный визант? Впрочем, на следующий день Игнатий нашелся. И был он в весьма хорошем расположении духа. Походу механик все-таки попал к тем жрецам, каким надо. Во всей этой истории мне остался непонятным лишь один факт. С хрена ли вообще нужно было организовывать это похищение? И если я, думаю, должен благодарить обидчивох Лодвига, то почему подбил рученьки взяли византа? На прямой вопрос Зубыня не ответил, а логически объяснить этот самый факт я не мог. Загадка. Что же касается нашего договора, то после небольшого обсуждения с Зубыни Решено было не откладывать эту тему в долгий ящик, а значит, мой путь лежал в Улмен, стольный град князя Буревого, но пойду я туда не один. Это была самая удивительная команда, которую можно было представить. Двое из её состава ненавидели третьего и рады были бы прикопать его где-нибудь под деревьям по дороге. Ещё одному приходилось следовать к цели её похода, но в целом ему было на неё насрать. А что творилось в душе механика, если она у него вообще была, было неведомо никому. Мы вышли из Тутового моря на рассвете. Миряне с намгили на слышадьми, двумя восками товара в небольшой охраной, которая, впрочем, весьма быстро отсеялась. Отныне мы представлялись купцом Василием из Византа, что застрял на севере аж свистный, так как дорога на юг была перекрыта драками, и который решил, дабы не бездельничать, заняться местной торговлей. его приказчиком асой и местной охраной в виде дубыни и большого. Немного необычная, но достаточно логичная компания. Вы спросите, а с какого перепуга в ней оказался Игнатий? Этому факту я и сам был удивлен, но походу не только я кое о чем договорился с мирянами. Как сказал Дубыня, по его сведениям, в Илмине в данное время находилась небольшая компания византов, и это могло быть нам на руку. Увы, ругая наши дороги, современники не подозревают о ситуации, когда дорог нет в принципе. Если вблизи мирянских деревенек еще пролегали довольно накатанные грунтовки – то в сторону славян дорог не было от слова «совсем». Местный народ предельно редко срывался с места. На то должны были быть очень веские основания, а купцов, путешествующих по миру, можно было пересчитать по пальцам. Здесь в IX веке и на сотни лет вперед дорога была одна – река. Наряду с ладожей, что связывало весь север будущей Руси с центром и югом, Во владениях Мирян протекала речка Малуша. Она впадала в Ладогу километрах в стоюжне от Ладоги, а до этого петляла по лесам почти параллельно ей. Сколько я ни напрягал голову, я не мог найти её аналог в нашем мире. И вообще, чем больше я узнавал о географии мира орков, тем больше находил отличий. Во-первых, он явно был меньше. И если у нас от Питера до Киева было что-то около 1000 км, то здесь чуть ли не вдвое меньше. Дубыня клялся, что града Киева из Ладоги можно достичь за 2-3 седмицы, учитывая волок меж Ладожей и Днепром. Во-вторых, всё было не на своих привычных местах. Как я уже говорил, Ладога здесь располагалась почему-то на берегу Балтийского моря. а те же племена мирян, славян и прочих были перемешаны, словно каштаны в мешке, и высыпаны на прибалтийские земли совершенно в рандомном порядке. В-третьих, «Е-мое, да что тут говорить? С каждым днем моя идея о предначертанном рюрику сборе окрестных племен в русское государство выглядела все глупее и глупее». Добравшись до небольшой безымянной деревеньки на берегу Малуши, мы именем Пересты вытребовали у старосты пару платов и отправились вниз по течению. На одном расположился Игнатий с большим ивоском с товарами, а на другом мы с Дубыни с аналогичным же воском. Вести плот вдоль берега не составляло особых проблем, и я довольно быстро этому научился. Хотя, конечно же, до этого шеста в руках не держал. На третий день пути, не доходя до Ладоги еще километров двадцать, мы причалили к берегу, затарили плоты в прибрежных кустах и хотели уже было направиться в сторону Илмена, когда на берегу появились гости. Их было пятеро – здоровенных битюгов в стеганках с топорами и копьями, У одного был лук, но он с ненатянутой тетивой висел на его могучей спине. Головарь же отряда высоченный орк в наикрутейшем для этого времени вместо лукообразном шлеме со стрелкой нагло щерез покачивал коряво сделанной булавой весом, наверное, с полтонны. Шипастая дура выглядела чрезвычайно устрашающе. «Чьих будете?» Грозного просил он. Врождебности в голосе Славина не слышилось, только врождённая наглость, а может и неврождённая. Наша компания прямо-таки просилась на лёгкий гопстоп. Позвольте представиться, уважаемый купец Василий из Византа, а все моя охрана, кое я нанял в Мирянском селении, три сосны. услышав ответ Византа, здоровяк ощерился, а от точности в его глазах вскипел сам воздух. Уркс плюнул и не спрашивая разрешения, проследовал к одному из лавосков, где, потняв презент, стал нагло оценивать товар. Даже большой несколько прихринел от подобного. Э, ты куда лапы тянешь? Поднявшись, он потянул к себе топор, но наглый славян будто и не заметил этого жеста. Не глядя на большого, он пошарил за пазухой и извлек засаленную деревяшку с двумя рунами. «Во, видал? Граничная стража мы, княжичья значит, ища пошлину назначим». «Кому пошлину-то? Князю, аль тебе?» – насмешливо спросил я, вставая рядом с большим. но внутри я еле удержал рвущуюся наружу ярость. «И князю, и мне!» Шевеля губами, Славян долго пересчитывал товар. Прошло, наверное, с полчаса, прежде чем он обернулся и удивленно вскинул кустистые брови, увидел наши хмурые рожи. «Да вы не волнуйтесь, гости дорогие!» Княжий, сказал купцов, не забежать. Княжий, значит, налог, десятая доля, ну и нам на прокорм отсыпать бы не помешало. Десятая доля? Да не дахуль. Да и у меня большие сомнения, что она дойдёт до двора Буревого. И я взглянул на Игнатия, но тот индифферентно пялился на солнышко. Дубеня тоже не выказывал желания бадаться с этим гопьём, справедливо полагая, что наша цель в другом. Меня же подобное отношение просто взбесило. Мне стоило колоссальных усилий остановить рвущегося крови Ассу и пожать плечами, мол, делайте что должно. И, судя по морде Большого, в его душе творилось примерно то же самое. Он, как я или Асса, не привык спускать обидчикам даже косой взгляд. Но в итоге мы так и не сдвинулись с места. Славени с похабными шутками и издевательскими прибаутками освободили нас от части товара и свалили гружённые тремя тюками. Едва они ушли, большой высказал Дубыне всё, что он об этом думает. го свищи подколотные, да что бы к свинине поедили, и ужонек строколюдных пусто было. Люди, князь, они твою мать. И ты, дубин, на кое-от чёрта стоял, да молчал. Гублин спокойно пожал плечами и пошёл собирать хворост для ужина. Всё эта копаня в наших шмотках заняла почти полтора часа. Солнце уже стало клониться к закату, и выходить в сторону города не было никакого смысла. Ночь укутала лес впервые, напустив холодный ветерок. И это тоже было странно. У нас в этих местах в сентябре месяце или как его тут называли в вересне, давно уже ночами бродит лютая охладь, здесь же днём стояла настоящая жара. градусов под 35-40. Мне выпало сторожить 3 часа в районе полуночи, и я не собирался высиживать их с сиднем. Наверное, это было самое идиотское решение, какое я только мог принять. Но за вечер ас внутри попросту достал неслышимым нытьём. Он рывалса и метался и просто вымалил пойти и Отомстить славенам за унижение твою мать. И если бы мне кто-то ещё недавно сказал, что я попрусь ночью хер знает куда, дабы накострелять пятёрке клыкастых уродов под 2 м ростом, я бы сказал, что он сошёл с ума. Подхватив топор и посмотрев на лежащих в стороне мирян и привалившийся к дереву массивный шар механика, что дрых в своём странном механическом сне, я решительно направился в лес. Дережный скотий запах, который я чул скорее не носом, а вновь пробудившимися магическими рецепторами, уходил строго на запад. «Ты куда это собрался, Рус?» раздался вдруг тихий шепот. «Черт подери!» Оперевшись на руку, Большой смотрел на меня настороженным взглядом. Хочу навести визит вежливости не гостеприимным хозяевам. Не стал отпираться я. Орк несколько секунд удивлённо чесал затылки, а потом неслышно поднялся. Визит вежливости, говоришь? А? Ну тогда и я с тобой.